477. Каждый замечал некоторых людей, задающих очень сложные вопросы и не применяющих в жизни своей даже простейших основ. Такое несоответствие есть плохой знак. Не лучше ли мы в жизни применить изысканные формулы? Такие несоответствия прежде всего отбрасываются на пути к братству.